Клава пятнадцатая. Кабанов. Выкуп. Погода выдалась как на заказ. Радует душу ласковое солнце. Бодрит ветер, старается, дует. Не крепкий, грозящий перейти в шторм, но и не слабый, от которого безвольными тряпками обвисают паруса. Самое же главное, он дует в желанном направлении. Сейчас он попутный, а вот обратно придется идти в бейдовинт курса, на котором лань будет иметь преимущество перед противниками, если последние сегодня будут. Думается, что будут. Но они от переживем. Вернее, они переживут. Я не зря назначил такой большой срок, и теперь мы готовы к любой встрече. Место выбрано хорошее, и для них, и для нас. Несколько крохотных островков позволяют спрятаться, а пространство между ними дает много места для маневров. А там посмотрим, как карта ляжет. Благо, у нас есть несколько лишних козырей в рукаве. Бригантина устойчиво дает десяток узлов. Больше пока не требуется. До нашей цели от силы минут 15 ходят. Мы с Валерой и Ширяевым старательно осматриваем горизонт. Жаль, что с нами нет Сорокина, на его пришлось поставить на фрегат. Больше доверить бывшую Викторию некому. Бывшую, потому что по требованиям ребят ее перенавали в дикого вепри. По идее, это мой флагманский корабль, но сегодня я решил выйти на бригантине Ширяев при своих отличных качествах на роль капитана пока не подходит. Флейшман и Ярцев все-таки не военные. На переход они хороши, но в бою, боюсь, самостоятельно командовать не смогут. Да и не знаю, насколько их в таком качестве воспринут флибустьеры. Народ подобрался великолепный, однако вольный. Если ты для них авторитет, пойдут следом и в вагоне в воду. Нет, суши весла. Гена же должен справиться. Я ему еще флейшмана отдал в качестве штурмана и гранье канонера. Артиллерия фрегата мощнее, поэтому логичнее, что наш лучший артиллерист проведет сражение на нем. Вижу верхушки мачт, сообщает Валера. С тех пор, как к нему окончательно перебралась Женевьева, та самая француженка, что встретила шкипера еще после первого похода, Иванхолия Валеры прошла. Он стал геловитым, спокойным. Настоящий пиратский штурм Где? Как я и ожидал, с порядочностью у наших британских друзей напряженка. Впрочем, мои информаторы на Ямаке давно говорили о том, что королевская эскадра собирается выйти в море. Стоило ли гадать, зачем? За вторым островом. Приглядываюсь повнимательнее. Хорошо, что в шлюпках нашлись морские бинопли. Все нынешние подзорные трубы. Все не нынешние подзорные трубы, но и в бинокле разглядеть самую верхушку масти удается лишь после долгих стараний. прикидываю ее высоту, получается не меньше фрегата. «Вепрь, я Лань, как слышите?» Снятая со спасательной шубки рация один из козырей, о которых не подозревают гордые британцы. «Я Вепрь, вас слышу!» – звучит в ответ голос Сорокина. «Все, как мы предполагали. Пока видим один фрегат, но должны быть другие». Насколько могу судить, план британцев прост. Напасть на нас, пока на борту инспектор, они не рискнут. За подобное начальство может не сносить головы. Поэтому их задача дождаться, когда мы заберем выкуп, оставим на острове пленных и удалимся на некоторое расстояние. А там... Два фрегата, а скорее всего три, возьмут в клещи, уступающие им в огневой мощи бригантину. И как на учении, зашвыряют нас ядрами, пока мы не пойдем ко дну или возьмут на абордаж, дабы те, кто останется в живых, позавидовали мертвым. Вепрь, Находит, находитесь в готовности, высаживаю пленников. Немного грызет подлая мыслишка, а вдруг я просчитался, и на нас нападут раньше? Не должны бы, лорд Эдуард доверен на лицо короля, но все-таки. Ложимся в дрейф, голос мой звучит спокойно. При любом распаде о моих колебаниях не должен знать никто. Матросы выводят на палубу товар. Инспектор, сэр Чарльз, двое их слуг, капитан с парой офицеров. Раны у тех, кто их получил, зажили, и все идут самостоятельно. «Надеюсь, сегодня мы попрощаемся с вами, господа», — сообщаю я им. «Хочется верить, что у вас нет никаких претензий». Лорд внимательно смотрит мне прямо в глаза. — Интересно, попадись ему, он бы меня сразу разорвал или отдал бы под суд? — Да здравствует британский суд, самый гуманный суд в мире. Петля и мне, и всем моим орлам гарантирована, но с соблюдением всех должных процедур. — Благодарю, — наконец заявляет мне Эдуард. — Никаких, если не считать самого плена. улыбаясь принимая шутку. Вы будете доставлены на остров. Снять вас должны сегодня, но на всякий случай мы оставим вам недельный запас продуктов. Не потому, что про них забудут, но вдруг снимать бедолок с острова будет некому. Еще раз благодарю за заботу. Мы с вами так и не пообщались как следует. Скажите, командор, почему вы поступили на французскую службу? Мне кажется, такого талантливого человека смогли бы оценить и другие страны. Намек прозрачен, однако не рассказываю всю нашу Одиссею. И все же, не выдерживая, задаю встречный вопрос. Не удосужились узнать раньше. Скажите, вы были знакомы с сэром Джейкобом Фрейном? Немного. Ох уж эта хваленая британская выдержка. На лице инспектора не дрогнул ни один мускул. Прекрасный моряк и благородный дворянин очень хорошего рода. К сожалению, он пропал без вести, хотя ходили слухи, что он погиб в бою. Замечаю, что сэр Чарльз с интересом прислушивается к нашей беседе. Это не слухи. Сэр джейкоб со своей эскадрой без малейшего повода напал на наш корабль, хотя мы шли под своим флагом, а на борту у нас было много женщин и детей. К сожалению, мы были не готовы к отпору. Ваши соотечествки шли под британским флагом, а не под веселым Роджером, невольно бросая взгляд на мачту, где развивается черное полотнище со смеющейся кабаней головой. Без повода, лорд. Я сам нанизал вашего прекрасного моряка шпагу за его редкое благородство. В последних словах поневоле сквозит ирония. Впрочем, я уже знаю, что благородство распространяется исключительно на людей своего круга и своей нации. Посторонние под это понятие не попадают. Вот как? Не знал. Бестрастно в лицу лорда Эдуарда не понять, осуждает ли он соотечественника или меня. А то и просто принимает к сведению новую информацию. Вы тоже напали на нас под английским флагом, напоминать мне сэр Чарльз. Но это ничего не значит. Под вашим флагом я только подошел. На абордаж и возбрал брал под веселым Роджером, уточняю я. Кроме того, на французской службе я не состою. Я только корсар его величества, в силу сложившихся обстоятельств. К сожалению, вынужден закончить нашу беседу. Шлипка подана. Может быть, когда-нибудь договорим? Прощайте, господа. К сожалению, дела не позволят мне отлучиться с корабля и проводить гостей. Честь имею. Мы церемонно раскланиваемся. Шлюпка отчаливает, а я поднимаюсь на ют. Валера по-прежнему старательно осматривает горизонт, больше всего уделяя внимание тому островку, за которым притаился фрегат. «Как наши соседи?» «Пока спокойно», — отвечает он. «Но там дальше, похоже, скрывается еще один». Ярцев кивает правее, где тоже притулился очередной клочок с туши, со всех сторон окруженный водой. Если он прав, то оттуда нам должны устремиться на перерез, все как и следовало ожидать. Приятно иметь дело с порядочными людьми. Британцы не обманули нас ни в чем. Выкуп ждал нас в условленном месте, а едва он был доставлен на борт и мы стали поднимать паруса, из-за обоих островков выдвинулись королевские фрегаты. Их было даже не три, а четыре. Два за кормой, один справа от курса, как и говорил Валера, и еще один слева. Я-то думал, что командор Пири оставил для прикрытия Кингстона хотя бы один корабль. Город еще не построен, и город элементарно не в состоянии защитить себя сам. Неужели я так насолил британцам, что они готовы рискнуть, лишь бы с гарантией разделаться со своей скромной персоной? Надо отдать англичанам должное. Вышли они довольно слаженно. Теперь, по их представлениям, остались сущие пустяки сблизиться с нами настолько, чтобы ввести в действие артиллерию. Вепрь, я Лань. Приготовьтесь. У них четыре фрегата. Повторяю, четыре. Вас поняли, мы готовы. Наш фрегат стоял за островом. Выводить его в свет раньше времени не хотелось. Туз, он на то и туз, чтобы до последнего держать его в рукаве. К бою! Люди привычно занимали места по расписанию. Смотрят на чужие паруса, однако никто не выказывает тревоги. Или настолько верят мне, как капитану. Впереди лежит остров, за которым скрывается вепрь. Пока до него далеко, да и ветер здорово мешает бригантине. Но англичанам он мешает еще больше. У нас ходит на грот мачте косой парус. Им же со своими прямыми на подобных курсах приходится совсем тяжело. «Ох уж эти паруса!» На самом деле все происходит довольно медленно. Любая погоня длится часами. Можно спокойно выспаться, пока расстояние сократится настолько, что противник сумеет послать тебе первый привет. Держать правее. Долгое ожидание утомительное. Да и число врагов немного подс... надо немного подсократить. А то храбрый пока их четверо на одного. Британский фрегат катится бодро. Уже видны два ряда пушечных портов, суетящиеся матросы. Им кажется, что добыча сама идет в загребущие руки. Мечтатели! Мы режем им курс с таким расчетом, чтобы оказаться чуть впереди. Мину на воду! Жаль, что до конца испробовать новое оружие не удалось. Но ничего, должно сработать как надо. Продукт нашего совместного творчества осторожно спускается с кормы. Вытравливается фас присоединенным к нему кабелем. Делали мы эту штуковину сообща. Я, Костя, Гриша, Валера, Кузьмин и Ордылов. Пластиковая бочка, набитая порохом, самодельный взрыватель, на который пустили часть набивки кольтовских патронов, провод. Все загерметизировали, изготовили вторую импровизированную оболочку, к которой закрепили трос. Благодаря ветру и курсу наша скорость не превышает трех узлов, поэтому сорваться сюрприз не должен. На испытаниях он легко удерживался и на пяти. Конечно, мина изделия одноразовая, да и вероятность ее успешного применения не особо велика. То ли нарвется на нее враг, то ли нет. Единственный плюс – подвоха от плавающих предметов пока никто не ожидает, а при удаче эффект должен быть поразительным. В том смысле, что поразить корабль удастся насмерть. Бригада ощутимо вырос в размерах. Теперь мы могли бы спокойно переругиваться или перестреливаться. Кто-то, наиболее горячий из британской команды, стративно демонстрировал нам веревку с петлей, намекая на ожидавшую нас судьбу и не подозревая о своей. Англичанин упорно пытался чуть довернуть, чтобы мы попали в сектор обстрела хотя бы части его пушек. Нашел дураков. Бригантина, которая каждый раз скользила в сторону и при этом мы сами словно невзначай сокращали разделявшее нас расстояние. Волочившись за нами практически под водой мина, Болталась буквально рядом с корпусом вражеского судна, но упорно не желала коснуться его. Я вцепился в рубильник и чуть не молился про себя, чтобы порох не оцелел, чтобы изоляцию не пробила, чтобы вспыхнул самодельный детонатор, чтобы все сработало как надо. Зря, что ли мой персональный раб три дня корпел над изготовлением «Динамо», а потом мы все вручную, не тратя драгоценного горючего, крутили его, заряжая снятый со шлюпок аккумуляторы. Между нами было два десятка метров. Наши противники уже торжествовали грядущую несомненную победу. У нас же напротив, люди были напряжены до предела, готовясь к неравному бою. Мина долго вихлялась в соответствии с нашими маневрами и местными течениями, не желая слиться с целью, но наконец-то притянулась к борту фрегата, метра по три подальше форштевня, и я торопливо рванул рубильник. Мгновения слились в секунду. Пошла вторая. Мне уже показалось, что расчеты ошибочны и ничего не будет, когда тут... Столб огня, воды и дыма с оглушительным грохотом вырос у ватерлинии фрегата, заложила уши, одна из сорванных со своих мест досок долетела до нашего юта и дымясь упала между мной и стоявшим у руля Кузьминым. Любустеры завопили от восторга так, словно хотели посостязаться в громкости с недавним взрывом. А дальше... Человечество ходило в море не одно тысячелетие, но до сих пор никто не додумался о водонепроницаемых переборках. Да их и было делать. Британец заглотнул воды, а затем она сама бурным потоком рванулась в корабль и не было силы остановить ее стремительный натиск. Обычное ядро, проламывая борт, не причиняет кораблю смертельной раны. Выше ватерлинии пробоина не страшна. Ниже... Малая скорость снаряда, дополнительно сокращенная сопротивлением воды, резко позволяет пробить, редко позволяет пробить даже доску. Как ни был слаб черный порох, но и корабли еще никто не делал из железа. Я не мог видеть, однако, думается, дыра получилась не маленькой. Она просто должна была оказаться такой, судя по тому, как фрегат стал резко клониться одновременно на нос и правый борт. Донесшиеся с британца клики, по силе не уступали недавнему реву моих орлов, с той поправкой, что это были вопли не радости, а отчаяния. Мы едва успели вытащить на палубу остатки провода, как борт фрегата склонился еще ниже. Оттуда донесся грохот срывающихся со своих мест орудий, проклятия, крики боли. Центр тяжести окончательно сместился. Корабль резко опрокинулся на бок, полежал немного, демонстрируя явно недавно отскопленные от ракушек и днище, И исчез. Не совсем. На месте гибели осталось немало всплывшего дерева, какие-то доски, бревна, бочки. Только они были плохой заменой могучему кораблю. Я уже знал, что большинство моряков в нынешний век совсем не умеет плавать. Конечно, кому-то повезло вцепиться в разнообразные деревяшки, однако можно ли назвать это везением? Первый готов, возбужденно выдохнул Ширяев, а Кузьмин уже клал бригантину на новый галст у нас оставалось еще трое противников. Но наш дух окреп, их же, думается, упал. Да и вепрь практически рядом, и за ним весело трепыхался наш веселый Роджер, все та же кабанья голова на черном фоне. И я по-прежнему не стремился к бегству. Пусть теперь преследователи были лишь с двух сторон, и при некоторой доле удачи ничего не стоило оставить их далеко за кормой. Я пришел сюда не за одним выкупом. Надменные британцы даже не догадывались. Жертвы сегодня они. Если бы они это поняли, то давно удирали бы без оглядки. Теперь мы сближались с левым фрегатом, одновременно приближаясь к очередному островку. На другой стороне острова и был спрятан наш очередной сюрприз, невидимый и от этого еще более грозный. Да и левый британец был явно слабее. Мы насчитали на нем только 30 пушек, по 15 с каждого борта. Для Лани это было немножко многовато, зато... Для вепри, особенно в сочетании с бригантиной, ерунда. Отдаю должно Английский фрегат шел за нами азартно, словно не на его глазах только что погиб собрат и товарищ. Наверняка трагедию приписали какой-то случайности, а то и просто жаждали нам отомстить. Все прошло как по писанному. Бригантина обогнула выдающийся в море мыс и сразу начала пород Аверштаг. Вепель уже выдвинулся вперед и теперь обгонял нас, а мы, едва развернувшись, вступали ему в кельватр. Хотелось бы мне посмотреть на наших противников, когда они вместо одного корабля увидели два. Уверен, зрелище было еще то. Мы не дали противнику никакой возможности для маневра. Справа, совсем рядом, берег, слева мы. К тому же ветер был у нас, а британцы осталось следовать прежним галсам, не мечтая о его перемене. Бой шел в редкой для парусного флота ситуации на встречных курсах. Растерялись англичане или напротив хотели продемонстрировать выдержку и ударить наверняка. Однако, поравнявшись с ними, Веперт первым дал зал буквально в упор. Часть пушек на нашем фрегате была заряжена кнепелями, часть – ядрами. Пока последние крушили вражеский борт, стараясь бить ближе к ватерлинии, кнепеля, вертясь, пронеслись над чужой палубой, и из трех мачт у британца осталась только одна – В довершение по британцу отработали плевательницы, как мы прозвали широкоствольные маломощные мартирки дополнительно установленные на наших захламленных палубах. Плевались они недалеко от силы на полсотни метров, зато не ядрами, а пустотелыми бомбами, наполненными неким аналогом пресловутого коктейля Молотова. Ох, и повозились же мы с ними! Сам состав подобрались сравнительно быстро. Кокосовое масло со смолой Отдельно спирт и опять-таки отдельно порох, плюс фитиль, который поджигался перед выстрелом. Порох и спирт дают дополнительную затравку, основная же часть горит так, что потушить ее практически невозможно. Горящее масло водой не зальешь, оно всплывает наверх в соответствии со своим удельным весом, запасов же песка на кораблях, разумеется, нет. Да и вообще, корпус любого деревянного судна идеально приспособлен для поджога. Каждая доска на нем любовно просмотрена В итоге даже обычный пожар погасить проблема а тут... Масло же не просто горит, оно широко разливается, потом норовит пробраться в любую щелку, стечь по ней вниз. Внизу же находится крыт-камера с запасами пороха. Впрочем, пороха хватает и наверху. Насыпаемый в пушки специ... специальными лопатами, больше напоминающими ковши, Он неизбежно просыпается на палубу, что придает любому пожару дополнительную прелесть. Проблема для нас заключалась в другом. Как сделать, чтобы зажигалки покидали стволы целыми, но лопались при ударе о палубу? В итоге было проведено столько экспериментов, сколько проводит не каждый исследовательский институт. Зато и результата мы в конце концов добились. Теперь же проверяли его на практике. Было хорошо видно, как большие шары описывают полукруг и падают на палубу вражеского фрегата. Безобидные такие шарики, не каменные жечушки. Несколько, несколько британских орудий с закрытой палубы вяло и неубедительно вверхнули в ответ на щедрые гостинцы. И тут в местах попаданий наших зажигалок полыхнуло пламя. Вепрь без видимых повреждений прошел мимо противника и немедленно лег в крутой поворот. Мы шли вплотную за ним и англичанин сразу оказался на нашем траверсе. В борту вражеского фрегата изъялись свежие пробоины. Его палуба в нескольких местах занималась пламенем. Обломки мачты, рухнувшие паруса, сулили огню дополнительную пищу, а артиллерия так и не поприветствовала нас ни одним выстрелом. Мы не были настолько невежливы. Плевательницы Лани немедленно добросили до британца очередную порцию горшков, а следом дружно долезал к коронады. Их короткие стволы, словно в поклоне, склонились вниз, и девять ядер ударили врага почти в Ватерлинии. Слева все заволокло дымом, котором в прямом смысле было ничего не видать. Зато справа по-прежнему искрилось море. Впереди отчетливо выделялся резко поворачивающийся в вепрь. Где-то за островом шли к нам два последних британца. Что ж, пусть идут. Кузьмин заложил руль так, словно хотел крутануть бригантину на месте. Должен признать ощущение получилось неисприятно line на тренилась будто готова черпануть воды бортом а тут еще рядом вертелся вепре маневры под парусами это вам не поворот парохода но обошлось выпель вновь первым надвинулся на горящего британца на палубе последнего толпа моряков пыталась совладать с огнем просчитанная нами в видуу его неизбежности действий Вепер слаженно грянул правым бортом, орудия нижней палубы вновь ударили врага ядрами у самой ватерлинии. Верхний обрушили на незадачных пожарников смертоносную лавину картечи. И пусть кто другой говорит о жалости. Колыбы порохового дыма не дали увидеть результаты. О них рассказали крики. Женщинам и слабонервным услышать такие не рекомендуется. Не заснуть. Самого мороз пробрал бы по коже, да только в бою мне всегда жарковато. Бригантина нагнала искалеченный фрегат как раз вовремя, когда чуть успел рассеяться дым. На этот раз мы не блеснули оригинальностью. Катили ему очередные 9 ядер поближе к квадр да и пошли своей дорогой. Мы легли в разворот и последний раз увидели злосчастный корабль. Британец убедительно горел и при этом валился на левый борт так, что мне даже стало интересно. «Давайте на заклад, господа», — предложил я своим помощникам. «Что будет раньше, он утонет или взорвется?» Бригад взорвался. Раньше, чем кто-нибудь успел поставить на кон или хотя бы открыть рот для ответа. Огонь пробрался к камере Корабль стал распухать изнутри, а в следующий миг корпус не выдержал и разлетелся с ужасным грохотом и обильным дымом. «Второй готов!» Возбужденный крик Шляева едва доносится сквозь радостные крики. Один только Билли, как раз поднявшись к нам на ют, неодобрительно покачивает головой. Старому флигустеру жаль, что судно исчезло в пламени вместе с возможной добычей. «Ничего, бил надо их проучить раз и навсегда, чтобы в следующий раз были умнее. Завтра в это время мы набьем карманы монетами», — громко сообщая ему. Морщины на лице морского волка разглаживается «До сих пор я не бросал слова на ветер, поэтому людям не верят. Эта вера настолько велика, что позволяет мне требовать от них чуть ли не невозможного». «Вепрь!» «Я Лань!» «Выходим!» Наши корабли вырываются на простор. Два последних фрегата уже близко, идут на расстоянии кабельтов 7 один от другого. Работаем по головному. Не знаю, о чем думали англичане, однако подобного изменения ситуации они явно не ожидали. За нас ветер, и мы стремительно сближаемся с остатками карательной эскадры. Передний мателот с фигурой крылатой женщины под там не выдерживает. Он разворачивается к нам правым бортом, дает залп с дистанции чуть ли не в половину мили. Спешка хороша разве что при ловле блох. Нынешняя артиллерия далековато от совершенства. Ядра напрасно выбивают фонтаны воды. Теперь морякам потребуется минут 20 для перезарядки орудий. Мы используем картузы с порохом. Да и то не можем стрелять слишком часто, так что... Так что говорить о них с насыпкой пороха лопатами и последующими утрамбовками? Противник поднима, понимает свою оплошность и торопливо пытается отвернуть к нам другим бортом. Дудки. Лань проходит под его кормой, в упор сбивая бизань к непелями. Благодаря радио мы работаем слаженно, а уж в искусстве маневров лебустерам никогда не было равных. Теперь наступает очередь вепря. Бригад подходит к врагу почти вплотную и дает весомый залп. Следом за пушками вступают в дело плевательницы. Англичанам приходится одновременно тушить пожары и отстреливаться хотя бы из мушкетов. Часть пуль достается и нам. Откуда-то выныривает Ширяев злой, словно черт. Интересно, бывают ли злые черти? Ей, доброго то никогда не видел. Астахова убили, кричит мне Гриша. Еще один из наш Будто мало нам всех тех, кто полег в сватках с сыром Джекобом. Мы угощаем англичанина новой порцией зажигалок, а его матроса в кортече. Пожар на нем разгорается еще быстрее, чем на ранее взорвавшемся собратье. Далее следует тот же результат. Третий готов. Это опять Ширяев, как будто остальные не умеют считать. Последний британец окончательно теряет боевой задор и пускается в бегство. Первоначально я думал дать возможность одному уйти, дабы было кому поведать о печальной участи остальных. Однако должен же кто-то ответить за нелепую гибель Астахова. Да и Биллу я обещал знатную добычу. Сам-то я могу быть бессребренником, но мои орлы предпочитают нечто существенное. Вепрь, кончаем последнего. Похоже, с Сорокиным мы думаем в унисон. И я не успел досказать три слова, как фрегат на всех парусах пускается в погоню. Ходок он превосходный, да только лань все равно быстрее.